339 декабря декабрь 15 -е. Нужно быть осторожным. Оттуда послано предупреждение. Из мира огня. И не зря. Мной мощен. Со мной через все. Легко воспринимать, когда все хорошо. Но надо учиться преодолевать сопротивление. Все зависит от меня. Восприятие. искании мира обеспечено.